И в зависимости от ее содержания он будет меня будить или нет. Никакой телефонограммы не было. Вообще в ту ночь штаб не беспокоил отрядная Вышел отряд на рассвете с тремя пулеметами и тремя двуколками, растянулся по дороге. окраенные домишки словно вымерли. Но когда отряд вышел на политехническую, широчайшую улицу, на ней застал движением. В раненьких сумерках мелькали погромыхевые фуры, брели серые отдельные папахи. Все это направлялось назад в город, и часть Ная обходила с некоторой пугливостью. Медленно и верно рассветало, и над садами казенных дач, над утоптанным и выбитым шоссе вставал и расходился туман. С этого рассвета до трех часов дня Най находился на политехнической стреле,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 «На Борщаговскую узнать, где наши части и что с ними, если в встретите фуги, двуколки или какие-нибудь средства передвижения, отступающие организовано взять их, в случае сопротивления угрожать огужием, а затем его и применить».